Глава 11. По улицам притихшего города, жители которого прятались в своих домах и квартирах, вот уже больше часа разъезжал фургон с установленными на его крыше двумя громкоговорителями. Жители Лукьяновска обязаны выйти на основную работу. Кто будет уклоняться и не приходить на работу, будет наказан по законам военного времени. Незанятые граждане от 14 до 55 лет должны ежедневно являться на базарную площадь к 8:00 утра. Неисполнение распоряжения повлечет тяжёлое наказание. Каждый житель города обязан пройти регистрацию в городской управе и получить удостоверение личности. Прежнее, довоенное название города, напоминавшее советской власти, в первый же день оккупации немцы сменили на дореволюционное. Следующее, прозвучавшее из громкоговорителей обращения, на этот раз касалось еврейского населения. Граждане еврейской национальности города обязаны носить на левой груди и на спине еврейскую звезду из белой материи размером 10 сантиметров. Знаки изготовляются самими евреями. Нарушившие данное распоряжение будут расстреляны. Также евреи обязаны пройти регистрацию независимо от возраста. Дополнительно по городу расклеили распечатанные тексты объявлений и распоряжений. Роман неделю не выходил из дома. В течение первых двух дней до окраины города доносились автоматные винтовочные выстрелы. После того, как наступающие части вермахта выбили остатки Красной армии из города, Бои быстро сместились на восток, и работа артиллерии почти не слышна. Все эти дни Роман не решался выходить из дома, не имея информации об обстановке в городе. После прозвучавшего распоряжения коменданта города по-прежнему оставаться домом могло оказаться еще опаснее. Нужно выйти на работу во избежание жестких действий со стороны новых властей. Надежды на то, что Красная армия вскоре вернется, почему-то не было. А жить-то дальше как-то надо. Он ушел по городу и не узнавал его. Большая часть домов на центральной улице зияла черными закопченными проломами окон. Вдоль тротуара лежали разбухшие трупы лошадей и красноармейцев. Возле здания пединститута валялась перевернутая пушка сорокопятка с разорванным стволом. Воздух насыщен сладковатым трупным запахом. Под командованием немецкого солдата человек десять пожилых мужчин в запаленных пиджаках с большими белыми шестиконечными звездами спереди и сзади подбирали убитых и сваливали на две телеги. Третью такую же телегу уже загруженную тянули спереди за оглобли двое мужчин, еще двое толкали ее сзади. Роман молча обошел занятых работой евреев и свернул на улицу железнодорожное ведущую к вокзалу, расположенному за ним паровозному депо и мастерским. Сзади раздалось многочисленное шарканье обуви по мостовой, кашле, разноголосый тихий говор. Он обернулся и увидел понуро бредущую по центральной улице колонну пленных солдат Красной армии. Постояв с минуту и видя, что поток пленных не прекращается, Роман продолжил свой путь к месту работы. Роман, а где Степан Матвеевич? Не приболел ли часом? Поинтересовался слесарь Пантюхов, работавший с Матвеевичем в паровозном депо еще при царе. Сам не знаю, ответил Роман. Неделю назад к нам заявился какой-то мужик, они переговорили и ушли. Перед тем, как уйти, Матвеевич предупредил, что ненадолго, и чтобы я двери во дворе на задвижку не закрывал. До сих пор не вернулся. Даже не знаю, что и думать. Страшное время наступило сокрушенно покачал седой головой старый рабочий. У входа в паровозное депо столпились десятка три рабочих и служащих. Немецкие солдаты, вооруженные винтовками, внимательно следили за порядком. Люди разбились по кучкам и обсуждали события прошедших дней, делясь впечатлениями об изменениях в жизни города и действиях оккупационной власти. Два солдата принесли обшарпанный стол и стул. Через пять минут появился высокий худощавый немецкий офицер с толстой тетрадью в картонной обложке. Расположился за столом и раскрыл тетрадь. Тут же рядом с ним оказался небольшого роста пожилой тучный мужчина в мятом сером костюме. Тяжело дыша, он ежеминутно вытирал мокрое красное лицо и блестящую лысину большим носовым платком. В нем Роман признал конторского служащего Никифоренко Матвея Рудольфовича. Офицер что-то негромко приказал Никифоренко, который в полусогнутом положении внимательно и подобострастно слушал его. Матвей Рудольфович попытался поближе приблизить к немцу мокрое от пота лицо, но тот, выругавшись, брезгливо теснил его от себя. В очередной раз, обтерев лысину Никифоренко обратился к рабочим. Господин обер-лейтенант приказал всем построиться друг за другом и по одному подходить с документами к столу". Вот, сука. Он у нас, оказывается, немецкий знает. Тихо сказал кузнец Евдокимов Пашка и зло сплюнул на землю. Толпа, переговариваясь, медленно выстроилась. Роман неожиданно оказался первым. Нерешительно подошел к столу и остановился. Воскресенский. Картоз сними. Никифоренко помнил фамилию Романа. Сжав зубы, парень стянул головной убор и сдавил его в руке. «Папир!» — нетерпеливо потребовал немец, посмотрев снизу вверх на Романа. Паспорт, подай господину офицеру, подсказал ему отвер Не стой как пень. Роман молча вынул из кармана документ в серой тканевой обложке и подал немцу. Тот полистал и сделал в своей тетради запись. После отложил паспорт в сторонку и сделал рукой прогоняющий жест. Что застыл? Накинулся Никифоренко на Романа. «Свободен!» а показал на свой документ Роман Через два дня в управе получишь, а у пояснил некий Оренко. А теперь давай на рабочее место. Махнул он на дверь в депо. Следующий. Работы хватало всем. Паровозы, вагоны, платформы, поврежденные во время обстрелов и боевых действий, не переставали поступать для ремонта. Кратковременный перерыв для отдыха и обеда и снова за работу. Последний месяц Роман ощущал пристальное внимание к себе. Кто-то явно к нему присматривался, вот только с какой целью. Дня четыре назад в своем шкафчике с рабочей робой он обнаружил листовку со сводкой сов-информбюро. Оглянувшись, проверил, не наблюдает ли кто за ним, и, убедившись в отсутствии опасности и соглядатай, всунул сложенный листок себе в ботинок. На один чёрт, стойкое ощущение чьего-то пристального взгляда осталось. Но то, что это не немцы, в этом он не сомневался. В редкий выходной день Роман выбрался на рынок за продуктами. Немецкие власти разрешили частную торговлю, ремесленничество. На торговой площади открылись ларьки, сапожная мастерская, частная парикмахерская. Деревенские, как и раньше, торговали стек. Правда, лошади уже не те, доходяги. Хороших забрали для фронта, но жить как-то надо. Вот и привозят на рынок свой нехитрый, но нужный горожанам товар: картофель, лук, брюкву, репу, свеклу, яблоки. При желании можно найти и сало. Купив картошки, роман с солдатским сидром на плече прогуливался вдоль торговых рядов. Пройдя вперед, остановился у ларьков и с интересом посмотрел на парнишку, сидевшего на низенькой скамейке и сноровисто работавшего двумя сапожными щетками виртуозно нанеся лаксу на второй солдатский сапог, поставленный на деревянный ящик, быстро навел зеркальную поверхность. Гуд. Немецкий солдат бросил пару монет на землю. После ухода немца парнишка подобрал монеты и сунул себе за пазуху. Валерка, Чертяка, Ромка. Парнишка вскочил со скамейки и прижался к своему другу, с которым не виделся полтора года. Ромка, ты где пропадал? С некоторой обидой в голосе спросил Валерка. Работал. Но я приходил в детский дом, но тебя там уже не было. Мне сказали, что тебя усыновили, но где ты сейчас находишься, сообщить отказались. Новые родители хоть хорошие. Валерка в ответ тяжело вздохнул. Папа погиб во время бомбежки. Мама слегла после этого. Нужен барсучий жир, но он дорогой. Роман обернулся и посмотрел на торговые ряды. Я отойду минут на пять. Предупредил он Валерку, но тот уже сел на свою скамеечку и принялся очистить ботинок следующему клиенту. Встреча встречи, но работать надо. Он сейчас главный кормилец в новой семье. Роман прошелся вдоль рядов и отправился к стоявшим в ряд телегам и повозкам. По сравнению с довоенным временем их количество сильно уменьшилось. Да и вместо сытых и крепких лошадей теперь лишь одни дохотяги, тощие и слабые на которых военные не позарились и не реквизировали для нужд фронта. "Уважаемый, барсучий жир есть?" обратился он к бородатому крестьянину у первой повозки. "Не, нема. Спроси его, у того парня", показал он в конец ряда. "Вишь, с рыжими кудрями, Иван нам кличут, он охотник". "Ты Иван?" спросил на всякий случай Роман у означенного мужчины. Ну я широко улыбнулся продавец. Что-то купить аль предложить хочешь? «Жир барсучий нужен. Повезло б тебе, паря. Последний остался. С этими словами Иван порылся в соломе и вытащил глиняный горшочек, покрытый куском чистой ткани и привязанной на горловине тонкой веревкой. Развязал и убрав материю, показал содержимое. Сколько? «Червонец или три марки? Роман согласно кивнул головой и не торгуясь с продавцом расплатился. Вернувшись назад, он протянул Валерке горшочек и литровую стеклянную бутылку с молоком. Это твоей мамке. Ромка. Спасибо тебе. У Валерки на глазах навернулись слезы. — Но у меня нет столько денег. Это подарок от меня. Мы же друзья с тобой. Или ты уже забыл? Валерка по сторонам и тихо спросил: "Ромка, тебе оружие надо?" Что имеется? Заинтересовался парень. ТТ, и два нагана. Еще есть пулемет». Откуда они у тебя? удивленно спросил Роман. Я с пацанами лазил по окопам, где до этого бои прошли. Оружия много, но в основном разбитое. После я один сходил и нашел пулемет. Пистолеты дома, а пулемёт прикопал. Больно он тяжелый, и по улице с ним не пойдешь». Хорошо, я подумаю. Ты здесь постоянно Извини, Валерка, но мне нужно идти. Валерка проводил тоскливым взглядом своего друга, вздохнул и посмотрел по сторонам в поиске клиентов. Тем временем Роман миновал парикмахерскую и направился к выходу. Но в этот момент его окликнули. Роман послышался позади женский голос. Воскресенский обернулся и увидел женщину лет сорока. Ее лицо показалось ему знакомым, но он мог и ошибаться хотя он точно где-то ее видел. Простите, мы с вами знакомы? задал он ей вопрос, пытаясь вспомнить, где он мог видеть эту женщину. Нет, мягко улыбнулась она, хотя она задумалась. Я работала некоторое время в детском доме, пока в институт не поступила. Непосредственно мы там не пересекались, а вот ваши концерты я слушала, Роман усмехнулся. Концерты. Слишком громко сказано. Раза четыре за все время поучаствовал в общих праздничных концертах художественной самодеятельности, что периодически проводились в детском доме. Но помнится, его песни очень нравились дедовцам, особенно девчонкам. Роману припомнились их горящие, влюбленные взгляды. Роман, мы можем поговорить? Он в ответ пожал плечами. Почему бы и нет? Они вышли с рынка и направились в небольшой сквер, где еще имелось несколько еще целых лавок. Кроме них, более желающих посидеть в сквере, не нашлось. Это и к лучшему. Они присели на лавку, помолчали, проводив взглядом немецкий патруль, который как раз прошел мимо них, не заинтересовавшись парочкой больше похожей на мать с сыном, чем на влюбленных. Рома, ты можешь узнать, когда планируется закончить ремонт бронепоезда, что сейчас находится у вас в паровозном депо? Роман с удивлением посмотрел на женщину. А вам это зачем? «Нужно, Рома. Очень нужно. Хорошо, я постараюсь. А как я смогу передать, что узнаю? Я тебя сама найду. Дней через пять». «Еще вопрос, если позволишь. А где Степан Матвеевич? Я с ним немного знакома. Пропал куда-то еще перед тем, как немцы город захватили. Сделал озабоченное лицо Роман, даже не зная, что думать. А к нему кто-нибудь приходил? Роман почувствовал, что это не праздные вопросы, и женщине что-то известно, или ее попросили разузнать о пропавшем чекисте. Теперь он понял, что Холмогоров не просто так тогда к ним приходил. Поэтому врать Вратня стала сделал вид, что пытается припомнить события этого дня. Наконец он вспомнил. Да, был один мужчина под вечер пришел. А как он выглядел? Роман снова наморщил лоб, вспоминая. Обычный человек, ничем не выделялся, вспомнил плотного телосложения и лысый. Когда он пришел, Матвеевич попросил меня погулять во дворе, а потом они вышли из дома и куда-то отправились. Мастер, уходя, ничего не сказал. Нет, только что скоро придет, но до сих пор не вернулся. Роман, спасибо за помощь. Мне пора уходить. Еще. Вдруг я не смогу с тобой встретиться, то может подойти кто-нибудь другой и скажет, что пришел за весточкой для чайки. С этими словами она поднялась с скамейки и ушла. Роман, немного беспокойный, прошедшей встречи с бывшей воспитательницей детского дома, задумался о сложившейся ситуации. Для себя он пока не решил, готов ли он воевать за советскую власть, за которую он свою потерял маму, отца, лишился счастливого будущего насколько он смог понять, сейчас его проверяют. И задание по бронепоезду одна из этих проверок. Бронепоезд прибыл своим ходом в депо полторы недели назад. Медленно, с остановками, но все же дотащился. Наш, советский. Паровоз имел повреждения не столь значительные, а вот сами броневагоны довольно сильно потрепали немецкие орудия крупного калибра. Под охрана охраной бригада ремонтников демонтировала орудия и пулеметы «Максим». По окончании рабочих смен всех тщательно обыскивали, чтобы не было выноса патронов и оружия. Сейчас приступили к заделке пробоенной установки дополнительной брони. Хозяйственные немцы, конечно, решили использовать в своих целях подвижную артиллерийскую батарею. Останется лишь установить свои орудия и пулеметы. Мысленно вернулся к вопросу о Холмогорове. Все же правильно поступил, что не поленился и спрятал тогда труп чекиста. Как стемнело, Он вернулся на тропу и перетащил его подальше в поле, где нашлась небольшая ложбинка. В ней он и зарыл злосчастного чекиста. Через два дня произошла знаменательная встреча, изменившая его жизни дальнейшую судьбу. Поздним сентябрьским вечером в окошко постучали. Роман уже поужинал и наслаждался свежезаваренным на листьях малины чаем и липовым медом, еще с запасов старого мастера. Неожиданный стук прервал чаепитие. Кого там черт принес?» — сердито буркнул себе под нос Роман. Недовольно поднялся с табурета и, наклонившись над столом, задул керосиновую лампу. Отодвинул занавеску на окне. В серой мгле рассмотрел за стеклом лицо мужчины. Знакомый взгляд заставил взволнованно застучать сердце в груди. Даже в полумраке он распознал позднего гостя. Отец. Забыв, что вечера уже довольно прохладные, Роман выскочил во двор в одной рубахе. Степан Матвеевич в свое время расстарался и обнес двор высоким дощатым забором. Все же окраина города, и появление диких животных совсем не редкость. Волнуясь, Роман отодвинул задвижку, еле себя сдерживая, дождался, когда во двор войдет гость, обратно запер дверь, и лишь тогда он с отцом обнялся. «Отец», — не веря своим глазам, произнес Роман. Как же я по тебе соскучился. И я, сын. Ну, здравствуй, Роман. Как же ты вырос? Ласково потрепал он светлые волосы на голове Романа. Телещу старший, одетый в поношенное полупальто, черных брюках, заправленных в пыльные кирзовые сапоги, солдат с солдатским кидром на плече, ни не отличался от местных горожан. Черный картуз на голове дополнял привычный образ. Вот только Обнимая отца, Роман почувствовал непривычный запах дорогого деколона, а На выбритом лице отсутствовала хоть какая-то мизерная щетина, что совершенно не вязалась с его обликом. Войдя через темные сени в дом, состоящий из небольшой кухни и горницы, Роман в первую очередь снял с керосинки еще теплое стекло и поднес к фитилю зажженную спичку. В комнате сразу стало светло и уютно. Подачу электричества в эту часть частного сектора города оккупационные власти не восстановили. В последние дни обороны города три столба линии электропередачи оказались повреждены. С оборванными проводами они какое-то время лежали на земле, но впоследствии местное население быстро их распилило на дрова. Провода растащили для своих нужд. Никаких предприятий и организаций здесь не имелось, поэтому немцы и не стали утруждать себя возиться со светом. Григорий Андреевич с любопытством осмотрелся, заметив вбитые в стену гвозди, справа от входной двери поставил на табурет тяжелый сидр, а сам разделся и повесил пальто, оставшись в коричневом толстом свитере. Смотрю, ты недавно ужинал, но думаю, ты не откажешься еще покушать. С этими словами он раскрыл мешок и принялся выкладывать на кухонный стол тумбочку продукты: буханку черного хлеба, три банки немецкой тушенки, Галеты, кофе, сахарин. Еще выложил две жестяных плоских банки с сардинами, банку с консервированной колбасой шоколад. Широко раскрытыми глазами Роман смотрел на продуктовое богатство. Некоторые продукты он ранее и в глаза не видел. Посуда найдется?» — спросил отец, извлекая из резко похудевшего мешка пузатую бутылку французского коньяка. Правда, не Шустовский, но тоже ничего. Сглотнув слюну, Роман кивнул головой, полез в шкафчик под столом. Подойдут такие. Протер полотенцем, и выставил он две граненые чарки. Выбирать не приходится. Улыбнулся отец. Роман вынул еще две коричневые глиняные миски и ложки с вилками. После осмотрев стол с продуктами, снял заслонку с печи и ухватом достал черный еще горячий чугунок, чему очень обрадовался отец. Никакие заморские яства не заменят томленой в русской печи картошки. Старший Телешев, в свою очередь, привычными движениями, имевший всегда при себе финкой, вскрыл банку с сардинами и тушенкой. — Давай, сын, выпьем за нашу долгожданную встречу. Надеюсь, что больше уже не суждено нам расстаться. Григорий Андреевич поднял наполненную янтарной жидкостью чарку. Они чокнулись и выпили. Да. Это не наша самогонка. восхитился благородным напитком Роман. Понятно, что дешевая Для массового потребителя, какой торговали в городе самогонка не шла, ни в какое сравнение с французским коньяком. А козьённую водку он просто не любил. как ты жил все эти годы. По-разному отец. Без семьи очень тяжело это скливо. Прости. Если бы не проклятая революция большевики, то все сложилось бы иначе. В твоих жилах течет голубая кровь дворянина, извини за пафос. И тебя ждала достойная жизнь, но увы. Я же превратился в странника, оставшийся верным присяге. Все годы не прекращал борьбу с советами. В прошлую нашу встречу пришлось срочно покидать Россию. ОГПУ шло по следу после ряда удачных акций. Но я не переставал надеяться, что рано или поздно я вернусь сюда и наконец справедливость восторжествует. И вот я снова в России, и, слава богу, она уже без советов. Германская армия принесла свободу русским людям. С ее помощью мы возродим былую Россию, но вначале предстоит задача окончательно добить красную сволочь. Я в городе уже второй месяц Брови у Романа вопросительно и удивленно приподнялись. Старший Телешев обратил внимание, как на его слова отреагировал сын. Рома, извини, что мы только сейчас встретились. Во-первых, я не сразу разыскал информацию о тебе. А когда получил сведения о том, где ты живешь и работаешь, пришлось вначале изучить твое окружение. Кстати, мои люди выяснили, что вокруг тебя трутся подозрительные личности. И не хотелось преждевременными действиями навредить тебя. Роман вопросительно посмотрел на отца, но тот принялся разливать коньяк. Давай еще по одной. Если ты не против, я у тебя заночую. Поэтому можно сегодня немного расслабиться. Какие могут быть вопросы, отец? Конечно, оставайся. Роман, выпив, с удовольствием закусывал нежными сардинами. Они совсем не походили на привычную ржавую селедку. Тушонка тоже оказалась весьма неплохой. Григорий Андреевич с грустью смотрел на сына, рано потерявшего семью и почти не знавшего ласки матери. Сколько всего его ребенок наследник лишился благодаря происшедшего переворота, именуемого в СССР Великой Октябрьской революцией. Задумавшись, он одним махом опрокинул в себя чарку, забыв, что пьет не водку, а коньяк. Рома Мои люди не смогли установить местонахождение хозяина этого дома. Тебе что-нибудь известно о нем? Не знаешь, где он сейчас может быть? Отец, не ответив, Роман задал встречный вопрос отцу. Ты мне так и не сказал, где работаешь или служишь? Ведь это одежда, показал он навесевшей на гвозде пальто и на брюки со свитером, я правильно понял, что всего лишь обманка? Молодец. "То у меня глаза остры, оказывается, и совсем не дурак, что меня очень радует", засмеявшись, констатировал старший Телешев. «Но, как ты догадался? Мне это даже интересно. Ведь кроме тебя так могли подумать и другие". Отец: "Для этой одежды ты слишком хорошо выбрит и пахнешь дорогим одеколоном". Своим выводом Роман довольно сильно смутил отца на такое казалось мелочь, он легко мог погореть, если бы дело происходило в Советской России, а не в оккупированном немцами Лукьяновске. Ну и здесь его могли раскусить, поняв, что он не тот, за кого себя выдает. Мне очень не терпелось тебя увидеть, но заявиться сюда в мундире немецкого офицера очень нежелательно. Ты прав. Я офицер тайной полиции. Так что с хозяином дома? Ты мне так и не ответил. Напомнил сыну Григорию Андреевича о своем вопросе. Степан Матвеевич здесь, коротко ответил Роман. История со смертью пожилого мастера ему очень неприятна, и он лишний раз старался о ней не вспоминать. Как здесь? Старший Старшетелев едва не выронил вилку с наколотой половинкой картофелины. В сарае похоронен. Так получилось, что я вынужден был его убить, с горечью признался Роман, и его лицо помрачнело. А можно поподробнее? попросил сына Григорий Андреевич, не ожидавший такого поворота событий. Не думал, что его ребёнок так быстро повзрослел. Хотя, о чём это он? Сам в его возрасте пороха успел нанюхаться. Помнишь, я тебе рассказывал про чекиста Холмогорова? Я хотел казнить эту кровожадную сволочь, и сдержал данное из себя слово. А Степан Матвеевич оказался невольным свидетелем. Жалко. Хороший был человек, хоть и большевик. Теперь понятно, почему мои люди не смогли отыскать Холмогорова. По полученным сведениям его оставили в городе руководить подпольем. Он тоже в сарае? Нет. В поле его закопал. Недалеко от тропы ложбинка приметная, туда его и отволок. Ты совсем взрослым стал. Дрогнувшим голосом заметил старший телешев. Задумчиво побарабанил пальцами по застеленному кульенкой столу, и спросил у сына: "Рома, как смотришь на то, чтобы помочь немецким властям?" "Что ты конкретно имеешь в виду, отец?" "Оказывать помощь в борьбе с большевистским подпольем. Что я должен сделать? Вступить к тебе в тайную полицию?" "Не совсем. Ты продолжишь работать, как и до этого работал, в ремонтных мастерских депо пытаюсь наладить контакт с теми, кто ненавидит немецкую власть и желает против нее бороться. Постарайся привлечь к себе внимание возможных членов подполья. Нам очень важно внедрить в его структуры своего человека. По нашей информации подполье уже организовано и довольно продуктивно действует. Новый человек со стороны в любом случае будет подозрителен, а ты в городе живешь уже много лет и люди хорошо тебя знают то, что ты сын белого офицера никому не известно и документально нигде не отмечено. Мы специально проверили. А Холмогоров разве не задокументировал информацию обо мне? Он же меня сам в детский дом направлял. Он не знал, что ты мой сын. Мы с ним вместе служили в одном полку и даже дружили. Но случилась революция, и наши с ним пути разошлись. Он вступил в большевистскую партию. Мы тогда друг друга едва не зарубили. Молодые оба были, горячие. Как часто бывает, дружба сменилась ненавистью. Частично и из-за твоей мамы. Мы оба за ней ухаживали. Первая красавица института благородных девиц выбрала не его, а меня. Я, выбрав, взбесил его тогда, и с той минуты он затаил на меня обиду. Колмогоров, хоть оказался мерзавцем и предателем, когда-то был моим лучшим другом. Так давай же выпьем за упокой его души. Отец с сыном, по давнему русскому обычаю, не чокаясь, опрокинули по чарке. Утром Роман, превозмогая себя с трудом, поднялся. Несмотря на то, что пили благородный напиток, молодой, незакаленный алкоголем организм оказался побежденным. Одно им оказалось мало, и Григорий Андреевич вынул из Сидора вторую. Вот она и была лишней. В отличие от сына, пятидесятилетний старший Телишев проснулся бодрым, словно и не было вчерашнего застолья. Сделал зарядку и обмылся во дворе холодной водой. После принялся приводить в чувство сына. Водные процедура и полчарки коньяка оказали волшебное воздействие, и Роман вновь обрел желание жить и действовать. Позавтракав остатками ужина и выпив ароматный кофе с галетами, Григорий Андреевич спросил сына: "Что ты решил по поводу моего вчерашнего предложения?" Роман долго не раздумывал. "Согласен. Тогда нужно покумекать, как тебе заинтересовать подпольщиков." "Уже? Что уже?" не понял отец. Роман с хитринкой в глазах посмотрел на отца и пояснил: "Так уже заинтересовались. Погоди, погоди." Случайно не Вишневская Софья Алексеевна, с которой ты на рынке встретился. За мной следили, что ли? Слегка обиделся Роман. Так я тебе вчера говорил, что изучали твое окружение. Мы не придали значения вашей встрече. Мало ли чего встретились бывшая дедовмейцей, бывшая воспитательница. Хотя обязаны были. Она ведь работает у главы городской управы секретарем. Что она от тебя хотела? Просила узнать о сроках окончания ремонта бронепоезда. Значит, тебя сейчас проверяют. По роду своей работы эту информацию она могла получить, не обращаясь к тебе. Мы временно снимем наблюдение. Нельзя ее спугнуть. Информацию о сроках мы тебе дадим. Не волнуйся, вполне правдивую. Иначе нельзя, она ее легко проверит. Выполнение твоего первого задания должно быть безупречным. Хочу спросить а...» Тебе, Софья Алексеевна, не будет после жалко. Григорий Андреевич внимательно посмотрел на сына, ожидая его реакции. Тот пожал плечами. Я с ней особо не знаком. Смутно помню ее по детскому дому. Все пытался тогда вспомнить фамилию и не смог. Вишневская, Софья Алексеевна, вновь повторил старший телешев. Теперь не забуду. А что тебе о ней известно? Роман снова пожал плечами. У нас большая разница в возрасте. Только то, что воспитательница у девчонок была. А что? Не зря ведь меня спросил. А то, что она из наших. Из каких наших? Не понял Роман и вопросительно взглянул на отца. Григорий Андреевич усмехнулся. Дворянка она, знаменитая в городе фамилия. усадьба, где до войны располагался городской краеведческий музей ее бывшее родовое гнездо. Не может быть. Роман не скрывал своего искреннего удивления. Может и может. Ее родители после Октябрьского переворота какие-то бандиты убили. Оказалась никому не нужной сиротой. Ближайшие родственники уехали за границу, из дальних никто ее не принял. Как результат, ее забрали в детский дом. После училась в ФЗУ, затем в пединституте По окончании которого вернулась к вам обратно и, как ты помнишь, работала воспитателем и преподавателем. Большевики хорошо ей голову задурили, Расана отказалась от своих корней и прошлого, сменив все на советскую действительность. Рома, будь осторожен с нею. Смотри, чтобы она тебя не раскусила. Вишневская получается сейчас для нас тот кончик ниточки с помощью которой мы размотаем весь клубок.